Кошка сидела на суку, а Бишка с визгливым лаем прыгал вокруг дерева. «Хороший все-таки охотник Бишка», – издевательски заметил Ваня. В это время, услышав лай, во двор вышла старуха Коведяева. «Вы зачем?» – спросила она ребят. «Бабушка, мы за досками, вон они лежат», – показал рукой Ваня. Председатель колхоза разрешил взять восемь досок. «Ну что ж, берите, коль разрешено». Калитку подперли щепкой и подошли к аккуратно сложенному штабелю. Это было как раз то, что надо. Толстые доски, ровно обрезанные, одинаковой длины, шириной сантиметров тридцать. Но они оказались очень тяжелыми. Пришлось тащить двоим одну доску. И только Ваня, найдя равновесие, без особого напряжения, сам поднял доску на плечо, и спокойно понес. «Стойте, а как мы другие-то возьмем?» – крикнул Костя за воротами. «А что? Бишка не пустит!» «Опять кошку подбросим!» – сказал Саша. «Второй раз не поверит!» Собака все еще бегала вокруг дерева, но уже не с таким азартом, как в начале. Опасения Кости были основательны. «Кладите доски!» – скомандовал Ваня сбрасывая свою доску на землю. «Давайте вынесем все на улицу». Все восемь досок вытащили со двора и положили на улице около палисадника. И как раз вовремя. Бишкина надоело попусту лаять, и он, оставив кота в покое, вернулся домой. Пробегая мимо ребят, пес грозно оскалил зубы, хотя и сделал вид, что не узнал вынесенных досок. Поджав хвост, подлез под ворота и когда почувствовал себя дома, поднял истошный лай. Да он просто трус, а мы боимся, сказал Саша. Через полчаса доски лежали на участке. Решили делать четыре парника: два на делянке девочек и два у мальчиков. Первым делом тщательно выровняли поверхность земли и разложили доски на месте. Ширина парников зависела от длины рам, и поэтому сначала решили принести рамы. Но первые доски, поставленные на ребро, можно было уже укреплять. Боря сбегал за топором и ножовкой. Вася принес несколько старых тонких жердей, которые сейчас же начал распиливать на колья. Боря их застрял. Остальные разошлись по домам за рамами. Все шло как нельзя лучше. Никаких возражений против выемки зимних рам дома не было. Не возражали и против того, чтобы на 10-15 дней ребята унесли рамы на свой участок. Одним словом, все шло хорошо, пока не случилась неприятность. Получив разрешение, Тося быстро содрала бумажки, заклеивавшие щели по краям рам, вытащила два гвоздика и с помощью матери осторожно вынула первую раму. Рама была большая, тяжелая но девочка решила нести ее сама и как можно скорее, чтобы отличиться перед ребятами. «Тяжело, Тося, погоди, придет отец», сказала мать. «Нисколько не тяжело, надо скорее, мама». Обхватив раму обеими руками, она подняла ее выше колен и, держа перед собой, понесла по улице. Было тяжело, неудобно, коленки при каждом шаге ударялись об острый край – Рама ползла вниз, но Тося упорно несла, надеясь встретить кого-нибудь из мальчиков и взять Раму плашмя, как носилки. Пройдя половину дороги как раз против дома Нестервых, Тося споткнулась и грохнулась на землю. В Раме, конечно, не осталось ни одного стекла, а кроме того, девочка сильно порезала руку. Дарья Андреевна в этот момент вытирала окно и видела, как на улице показалась девочка с тяжелой рамой. Не успела она подумать, не уронила бы, как рама оказалась на земле, а сверху у нее тося. «Ой, батюшки, так и есть, все стекла в дребезги!» сплеснула руками Дарья Андреевна и, повернувшись к дочери, строго сказала. «Не тронь раму, я сама отнесу на чердак». «Мама, нам же надо. Если кто-то один сломал, так не все же сломают. Не хватало бы, чтобы все. Не тронь. Стекол набьете столько, что и картошка ваша не стоит». Такой разговор начался и у других. Звон разбитых стекол услышали во многих домах. Правда, более настойчивым ребятам Ване, Саше и Кате удалось убедить родных, что стекла будут в целости. На улице дети появились одновременно. «А чего мы так несем? Давайте понесем на палках», – предложил Ваня. Так и сделали. Принесли две длинных жерди, на которых летом сносят сено к стогу, и положили на них рамы. «Гоп, взяли», – скомандовал Ваня. Жерди пружиннили, рамы слегка покачивались, но нести было удобно и легко. Тоси между тем промыли и забинтовали руку, Перемазанное платье она сменила и собралась идти на участок. «Мама, а рамы?» – робко спросила она. «Какие еще рамы?» «Мы с мальчиками придем, они помогут». «Никаких рам! Мало тебе одной! Все хочешь переколотить? Отправляйся!» Смущенная отказом матери, сознавая свою вину и чувствуя, что над ней будут смеяться, Тося пришла на участок, заплаканными глазами. Там шла работа. Все были заняты делом. «Ну что, Тося, попала?» Сочувственно спросила Нюша. «Не очень. А что у тебя с рукой?» «Порезала». «Сильно?» «Здорово. Прямо до кости». Жалобно, но с явным оттенком гордости, сказала Тося. «Сама виновата. Надо смотреть под ноги» теперь и работать не сможешь». «Скоро заживет», — улыбнулась девочка. «Только мама не дает рамы». «И не надо». Рам уже хватало. Все они были разложены и подогнаны по длине досок. Теперь оставалось укрепить колями вторую сторону, заделать бока, а кругом привалить землю. В дружной работе с шутками, смехом время летело незаметно. К вечеру, Как Ваня и обещал, парники были готовы. Уха Строение возле берез скромно именовалось шалашом, но по солидности постройки, вместительности и великолепному внешнему виду достойно было называться иначе. Все, что можно было придумать и сделать, было придумано и сделано. На прибитом шесте висел красный флажок. По бокам темнели два маленьких четырехугольных окошечка со стеклами. Одно обращено в сторону деревни, другое – капушки леса. Попасть в шалаш можно было только на четвереньках. Вход в него плотно закрывался сплетенной из ивовых прутьев дверью. На утоптанном полу толстым слоем лежала солома. Взрослый человек мог стоять не нагибаясь. К сожалению, шалаш почему-то нравился комарам, и их набилось туда великое множество. Комаров били, выкуривали дымом, но скоро они снова набирались и безжалостно пикировали, как выражались ребята. Около шалаша горел костер, и над ним, на двух рогульках, висело ведро с водой. Кругом костра на толстых чурках поленях, натасканных отовсюду, сидели юнаты. На широком выструганном обрезке доски лежали приготовленные картошка, три луковицы, две морковки, соль и куски хлеба. Была задумана уха, и все ждали возвращения рыбаков. Погода испортилась, неожиданно подул западный ветер, и хотя он по рыбачьим приметам считался клевым, он был опасным. Этот ветер в несколько минут разводил на озере такую волну, что недолго было и в лодке перевернуться – Правда, никто из ребят не беспокоился за жизнь таких опытных рыбаков, как Ваня и Саша, но выгребать против западного ветра было тяжело, и, видимо, поэтому они задерживались. Солнце уже скрылось, с берега вернулся Боря и сообщил, что ничего в волнах не видно. Томительно тянулись минуты. Разговор не клеился. Наконец, на дороге показались два мальчика. «Есть уха!» крикнул Костя, увидев в руках Саши связку рыбы. «Нюша, Оля, Тося, живо чистить!» засуетилась Поля Замятина. «Мальчики, давайте ножи, вода скоро закипит». Поля была общепризнанной поварихой. «Ну что, досталось?» крикнул Боря. «Ну и ветрила, «Еще издали весело», — ответил Саша. «Только клев начался, а он как рванет, лодку с камнем потащил». Здоровый задул. Еле-еле догребли. Передав пойманную рыбу девочкам, Саша заглянул в ведро, потер руки над костром и опрокинул на землю Борю. И все это сделал подряд, без перерыва, каким-то одним движением. «За мной, шагом марш!» — крикнул он. «Борька, Костя, Вася, пошли за топливом. Я вам говорил, запасы делать!» Мальчики ушли в лес. Девочки отправились чистить рыбу в сторону от шалаша. Ваня подошел к парникам. Здесь за лесом ветер только угадывался по шуму сосен и не мог ничего испортить. Но проверить никогда не мешает. Все оказалось в порядке. Рамы наложены ровно издвинуты плотно. Днем они снимались, и только часть растений, не успевших укорениться, оставалась закрытой под сильно закрашенными стеклами – Почему-то здесь, в самодельных парниках, черенки чувствовали себя хуже и дольше не выбрасывали корней. То ли им не нравился состав земли, то ли земля была холодна, то ли не хватало влаги. Чем больше темнело, тем ярче и красивее горел костер. Поля стояла над ведром и помешивала в нем палочкой. Рядом сидела на корточках Катя и подкладывала в огонь сучья. Ваня глядел на сосредоточенное выражение лица поварихи, освещенного красным светом, прислушивался к нарастающему свисту ветра, и ему стало казаться, что они находятся где-то очень далеко, в дикой, неисследованной тайге. Он залез в шалаш, лег на спину и, заложив руки за голову, задумался... Несмотря на свист ветра и отдаленный шум озера, было слышно, как потрескивали сучья, да изредка доносились голоса из деревни. Вчера Ваня получил письмо от Светланы, в котором она сообщала, что вся их бригада отправилась в туристский поход, а она с Сережей осталась из-за картофеля. Она обещала приехать в конце июля, но как-то неопределенно, если отпустит мама». Вернулись из леса мальчики, притащив большие охапки валежника. Костя приволок целое дерево. Свалив топливо в кучу, ребята подвинули свои чурки поближе к костру, уселись и уставились на огонь. «Ой, девочки, она живая!» Послышался Тосин голос. «Я не буду чистить живую!» «Выдумываешь!» «Конечно, живая, хвостом шевелит!» «Это когда скребешь чешую, она и шлепает», — пояснил голос Оли Тигуновой. «Без тебя знаю, чисти сама». «Верно, живая». «А вы думаете, мы мертвую уловили? крикнул Саша. Прислушиваясь к разговору, Ваня размышлял о том, что сейчас они живут дружно, не ссорятся. И, вероятно, это потому, что у них есть общее интересное дело — Ребята стали лучше, душевнее, отзывчивее. А девочки не обижаются на пустяки и ни в чем не отстают от мальчиков. Работают все охотно, даже с азартом. И дело у них идет хорошо. Растений столько, что многие из взрослых уже не верят, что они сняты и размножены от четырех клубней. «У маленьких такая крепкая чешуя ужас – ужас!» Снова раздался голос Оли. «Девочки!» «Вычешу ее не скоблите, от нее навар!» — крикнула Поля. Замычала корова. Ей ответила вторая. Резкий хлопок бича рассек воздух. «Чего это коров так поздно гонят?» — спросила Катя. Но ей никто не ответил. Принесли вычищенную и вымытую рыбу и положили возле костра. «Как только сварится картошка, можно будет опускать рыбу ведром». Поля взяла единственную имевшуюся на всех ложку, зачерпнула воды, подула, попробовала на вкус и поморщилась. Все внимательно следили за ее движениями. Вернувшиеся девочки начали устраиваться у костра. «Ох и ветер!» – сказала Оля, перекатывая свой чербан к огню. «Ну-ка, Борька, пусти!» – расселся на середине. «А ты садись рядом на мое полено!» «Ну, тогда подвинься!» «Ой!» «Чего ты, Коська?» – пропищала Тося и, перекинув косу на грудь, хлопнула мальчика по плечу. Оказывается, Костя, не удержавшись, дернул ее за косу. Скоро все устроились и успокоились, но ненадолго. «Ваня, уха готова!» – крикнул Саша, словно друг его был, по крайней мере, за километр. «На все случаи жизни и для всех блюд». Ребята имели принесенные сюда алюминиевые миски: из них ели уху, картошку, рыбу, пили чай, молоко. Ложек не было. Жидкое пили через край, как из блюдца, и рыбу разбирали прямо руками. Трудно сказать, почему здесь было все так вкусно: то ли действительно поле была великая мастерица, то ли почему другому. Когда ребята держали миски на и нетерпеливо барабанили по ним пальцами, Костя заметил идущего к ним от деревни высокого мужчину. Ночь была светлая, но от близкого огня казалось темно. «Кто-то идет», – сказал, всматриваясь мальчик. «Николай Тимофеевич», – узнал Саша. Ведро сняли с огня. Поля принялась вылавливать рыбу и раскладывать ее на доске по порциям. Подошел Николай Тимофеевич и встал за спинами ребят. «Эхе, -э, братцы, да тут у вас красота!» «То-то Зина и домой не заглядывает, как табор цыганский, и пахнет как! Что это?» – спросил он. «Уха, папа, будешь с нами уху есть?» – предложила Зина. «Буду!» – охотно согласился председатель. «Садись рядом со мной, только тебе чашки нет, но ты из моей поешь, а я из Ваниной, он куда-то ушел». Поля заново поделила рыбу на кучки и положила доску между ребятами. «Давайте миски!» – приказала она. Началось разливание ухи. Картошку она вылавливала ложкой, бульон наливала через край. «О, знатная вещь!» – хлебнув ухи, похвалил Николай Тимофеевич. И хвалил он совершенно искренне. Уха была действительно очень вкусная, наваристая. У Поли заблестели глаза от удовольствия. Хвалили ее часто, но то хвалили ребята, а это сам председатель колхоза. Несколько минут раздавалось прихлебывание и чмоканье, еле, как говорится, так, что за ушами трещало. Затем, положив свои порции рыбы в миски, принялись за нее. «Но чего вы все время плюетесь?» – возмутилась Поля. «Кости колючие!» – проворчал Боря. «Это виноваты рыбаки. Зачем ловят с костями?» – пошутил Николай Тимофеевич. «А мы ловили для Навара!» – нашелся Саша. Ветер Ветер не унимался. На берегу было трудно стоять. По озеру гуляли барашки. Волны с шумом бежали на берег, приподнимали старенькую лодку – и силой дергали ее назад. Лодка скрипела, звякала натянутая цепь, и с каждым разом все больше раскачивался кол, за который она была привязана. «Когда я шпингалетом был, вроде вас, я и читать не умел», рассказывал у костра Николай Тимофеевич. «Так, из пятого в десятое, некоторые буквы только знал. Семья у нас была большая, и надо было отцу помогать». А что мальчишки платили? Гроши. Взрослая женщина, если от восхода до захода работала, да если пятиалтынный получала, до земли хозяину кланялась. Спасибо, мол, благодетель. Вот вы теперь прикиньте. Она ему дохода своим трудом на три рубля давала, а получала пятиалтынный. Сколько хозяину оставалось? Два рубля восемьдесят пять копеек ответил Боре. «Точно. Арифметика простая. Вы теперь картошкой занялись. Дело научное. Колхозу польза, а вам учеба. О куске хлеба вам не надо заботиться». Николай Тимофеевич замолчал и задумчиво уставился на огонь. Ему вспомнилось, как давным-давно он также сидел возле костра, смотрел на огонь и думал. «О чем же он думал?» О чем мог думать в те далекие времена деревенский мальчишка, сын бедного крестьянина? Все, притихнув, ждали продолжения, но вдруг со стороны озера донесся голос Ваниного деда. «Ваня, лодку сорвало!» Один за другим повскакали дети с мест и бросились на голос. «Где она?» На ходу спросил Ваня, догнав старика у берега. Вместо ответа Степан Захарович показал рукой направление. Ваня бежал, высоко поднимая ноги, чтобы не споткнуться в темноте. «Кто-то столкнул», — думал он. Лодку они вытянули далеко на берег, и волны не могли ее стащить. Вот и берег. Упругий ветер сорвал фуражку, но Ваня даже не заметил. «А вот и лодка». Она благополучно стояла на месте, и волны ее не доставали. Один за другим прибежали запыхавшиеся ребята. Они с недоумением смотрели то на лодку, то на Ваню. «Все в порядке, Ваня!» – крикнул Саша. «Не выдумал же дед!» Ребята подошли к берегу. Ветер трепал по долу рубах, до да боли гудел в ушах. Брызги летели в лицо. «Это называется шторм!» – прокричал Саша. «Здоровый!» «Вот она!» – крикнул Костян, заметив у берега что-то длинное. «Действительно, чью-то лодку било о камни!» «Тихо на Михайловича!» – крикнул Саша, когда они подошли ближе. Все ребята знали старенькую лодку конюха, особенно заметную по светлой заплатке на правом борту – Волны поднимали ее, бросали на берег и сейчас же уносили назад. Еще немного, и от лодки останутся одни щепки. Ваня, не раздумывая, как был в одежде, вошел в воду, нащупал на носу лодки цепь и вместе с вырванным колом передал ее ребятам. «Держите крепко!» – крикнул он. Ребята поняли, что он хочет делать, и уцепились за конец. Никому не хотелось купаться в холодной воде. Но, к счастью, цепь была достаточно длинная. Хотя Ваня и зашел в первый раз неглубоко, но волны окатили его по грудь. Теперь он был мокрый, и ему было все равно. Он уперся в корму и начал толчками разворачивать лодку. Холодная вода захватывала дыхание, ветер упорствовал, волны толкали, дергали лодку. Но мальчик не отступал. Он знал, что когда ему удастся развернуть лодку, волны же и помогут вытащить ее на берег. Так и случилось. Когда лодка была в безопасности, общими усилиями ее приподняли за один борт, вылили воду и оттащили еще дальше. Лодка была спасена. Где-то поблизости плавали мостки, скамейки, но это все пустяки, и никто о них не думал. Через полчаса Ваня, уже переодетый во все сухое, выпив горячего чаю, крепко спал дома. Мальчики отправились на конюшню сообщить конюху о спасении лодки, но Тихона Михайловича там не было, и они вернулись к шалашу. Встревоженные девочки ждали, с ними была и Мария Ивановна. «Ну, что там случилось?» – спросила она. «А ничего такого. Тишину лодку сорвала. Небрежно ответил Саша. Говоря таким тоном, Саша не притворялся. «Действительно, закон рыбаков обязывает помогать друг другу, и ничего в этом особенного нет. Сегодня ребята спасли лодку конюха, а завтра представится случай, и Тихон Михайлович выручит или поможет им». «Ваня с головой выкупался», – сказал Боря. «Как выкупался?» спросила Мария Ивановна. Пришлось рассказать со всеми подробностями. Очень уютно сидеть у костра, смотреть на белые, красные, желтые, синие огоньки, слушать, как потрескивают сучья, следить, как струйки дыма сливаются вместе, поднимаются вверх и исчезают, растворяясь в воздухе. И все это нисколько не мешает разговору. Наоборот, как-то задушевнее делается беседа и лучше запоминаются хорошие мысли. И то, что сказала сегодня Мария Ивановна, врезалось в памяти ребят надолго, может быть, на всю жизнь. Сейчас вы еще малы, но скоро вас будет волновать один очень важный для всех людей вопрос. В чем счастье человека? И вот, ребята, Когда придет время, и вы задумаетесь над этим вопросом, то вспомните эту весну. Вы впервые делаете большую полезную работу, и мне кажется, что вы чувствуете себя счастливыми. Почему? Потому что вы нужны, вас любят и ценят. Вами гордятся. Взрослые люди тоже. Чем больше человек приносит пользы народу, чем лучше он трудится – тем он чувствует себя счастливей. Счастье одного в борьбе за счастье остальных. Запомните это и проверьте на разных примерах из жизни, даже маленьких, таких, как сегодняшний случай с лодкой, даже на вашей работе по размножению картофеля. Короткий день. По-прежнему Мария Ивановна – Открывала глаза вместе с восходом солнца и некоторое время лежала, вспоминая, что сделано вчера, и обдумывая, что предстоит делать сегодня. Вот уже 10 дней, как закончена посевная. Закончена на неделю раньше намеченного планом срока. Сведения отосланы. Плуги, бороны, сейлки вычищены, смазаны и поставлены в сараи. Лошади отдыхают. Тракторная бригада уехала на ремонт. Значит, кончилась моя первая весна. С сожалением думала она и не соглашалась. Нет-нет, разве не весной цветут фруктовые деревья? Вчера она видела в совхозе несколько белых, как пухом покрытых вишен. Весна на севере кончается вместе с опадающими лепестками цветов на плодовых деревьях. Весь май стояла ясная, солнечная погода, но настоящего тепла не было. Солнце и ветер сушили землю и никаких признаков дождя. Барометр поднялся высоко и держится спокойно. Это плохо. Но что она может сделать? Правда, комсомольская бригада и огородники уже обеспечены водой. На северо-западной границе парников и общественного огорода Построена высокая красивая вышка с большим деревянным баком. Издали она походит на плетенную из прутьев изящную подставку для цветов. И кажется, что скоро из бака вылезет огромный стебель. Вчера закончили прокладку труб, пустили насос. И когда воды набралось полбака, сделали первую пробу поливки. Юнатам воды надо немного и только в случае сильной засухи. «Какие молодцы!» – думала Мария Ивановна. «Вот он, резерв колхоза. Если ему удастся довести дело до конца, то через год мы будем иметь много тонн этих двух сортов картофеля. Следующей весной можно привлечь взрослых и прямо в поле раза два снять отводки для размножения». Под окнами послышались приглушенные голоса, и сейчас же раздался стук в стекло. Мария Ивановна приподнялась в кровати, отодвинула занавеску и увидела Ваню и Сашу. Завернувшись в одеяло, как шалью, она встала на колени и, облокотившись о подоконник, приоткрыла окно. Прохладный ветер сразу запутался в волосах и приятно щекотал шею. «С добрым утром!» – тихо сказала она. «Мы вас разбудили, Мария Ивановна!» – сильным смущением спросил Ваня. «Нет-нет, я уже не спала. Что у вас?» Потому как многозначительно переглянулись ребята, Мария Ивановна поняла, что у них есть важное дело. «Мария Ивановна, а Зина дома?» – спросил Ваня. «Она спит», – ответила та, оглянувшись. «Я вас хотел спросить», – начал он. «Вот у нас с девочками, значит, социалистическое соревнование, а ростков у них больше». «Потому что такие картошки достались. Ведь мы не виноваты?» «Конечно, нет». «А как же это? Нам же надо перегнать. Вот я не знаю, что делать. Как правильно? По-социалистически?» Ваня был в затруднении. Наконец, он решительно вытащил из кармана письмо и протянул его агроному. «Здравствуй, Ваня. Хочу тебе написать одну важную вещь. Жалко, что не знали раньше». Вчера я ходила к Сереже, и у них был в гостях один знакомый профессор, Сергей Яковлевич Соколов. Очень симпатичный, но только все шутит. Не поймешь, когда говорит серьезно, а когда смеется. Он тоже большой специалист, биолог. Работает в ботаническом институте. Вот он и рассказал. Я напишу, как поняла. Все по порядку. Значит так. Родина нашего картофеля – республика Чили в Южной Америке. Там климат похожий на наш. Не очень холодно и не очень жарко. Но там совсем нет белых ночей, и летом дни гораздо короче. А растение живет так. Днем листья испаряют воду и перерабатывают на свету всякие вещества – азот, калий, фосфор, магний, известь. Об этом ты знаешь. Эти вещества растворены в воде. Из земли их добывают корни и подают наверх. Правильнее сказать, листья их сами тянут кверху. «Выходит, что днем растут листья, стебли и вообще вершки», так сказал Сергей Яковлевич. «А ночью растут корешки. Ночью переработанные вещества сами стекают вниз с корням. Поэтому у нас в июне-июле и корни и клубни растут плохо. Ночи короткие, и для корней не хватает времени» чтобы вырасти побольше. Теперь ты, наверное, сам догадаешься, что черенкам нужно сделать ночь длиннее, чтобы дать возможность скорее вырасти корням. Когда мы срезаем черенок, то там уже есть все в готовом виде для корней, и крахмал, и другие вещества. Но, конечно, нельзя закрыть черенки в темноту на все время, пока корни не вырастут. Они живые, им нужен свет, тепло и воздух, чтобы жить» но только не так много, а то ведь они без корней. Если все испарится, то они завянут и погибнут. Надо сделать, чтобы черенки скорее приживались, это не трудно. им надо устроить короткий день. Так называется этот опыт. В 8 часов утра нужно открывать, а в 6 часов вечера закрывать. Закрывать надо плотно, чтобы было совсем темно. «Сделай для парников какие-нибудь щиты и закрывай». Сергей Яковлевич сказал, что растения нужно укладывать спать, как детей. Растения, как и дети, растут, и им лучше всего играть на солнышке 10 часов в сутки, а 14 – спать. Тогда они вырастут нормальные, здоровые, крепкие. «Ну вот, написала я, кажется, плохо, извини, пожалуйста, очень торопилась». «Передай привет Саше, Кости, Боре и Васе. Погода в Ленинграде жаркая, прямо нечем дышать. А в совхозе – ничего. Там есть искусственное дождевание, и мы обливаемся прямо в одежде. Хотим устроить короткий день в парнике. Это очень интересно. Серёже подарили новый фотоаппарат, и он всех снимает. Даже надоел. До свидания, Светлана». «Это верно» сказала Мария Ивановна, прочитав письмо. «Короткий день можно ускорить». Она вернула письмо и вопросительно посмотрела на Ваню. Он был по-прежнему смущен и даже больше, чем раньше. Видимо, его волновал какой-то другой вопрос. «Мария Ивановна, если мы у себя в парниках устроим короткий день, у мальчиков, значит, а девочкам про это не скажем?» спросил он. «Это по-социалистически?» «А ты как думаешь?» С улыбкой спросила Мария Ивановна. Теперь она поняла, что так смущало и волновало бригадира. «Мы же соревнуемся, а у них больше ростков», неопределенно ответил Ваня. «Ясно, где же правда, Мария Ивановна?» Горячо сказал Саша. «Они про научный опыт узнают и совсем нас загонят». «Ну хорошо, а с городскими юнатами вы тоже соревнуетесь?» Лукаво спросила агроном. «Соревнуемся». Однако Светлана написала про короткий день. Ваня посмотрел на Сашу и, хлопнув его по плечу, засмеялся. «Я ему доказывал, а он все спорит». «Говори, пожалуйста, а я все равно не согласен», сказал Саша и быстро зашагал в сторону участка. Разговор с Марией Ивановной будто снял большую тяжесть с плеч Вани. Он не стал догонять друга, поуская сердится. Приятно было сознавать, что он именно так и думал, а если и сомневался, то только из-за Саши. Делать на участке сегодня было нечего. Все укоренившиеся растения были высажены в грунт, черенки в парники. По утрам Ваня заботливо осматривал свой участок. Его взгляд ощупывал каждое растение по очереди и замечал все, что произошло с ним за сутки. Он видел, как растет и живет картофель, как он разворачивает листья к солнцу, как закрывает землю вокруг себя, чтобы не испарялась влага, как в пазухе листа появляется бугорок, который в 3-4 дня превращается в стебель. Вся жизнь растения проходила перед его глазами. Колхозный пограничник. Под окном стрекочет кузнечик. Звук его бесконечный, назойливой песни сросся с тишиной. И Боре начинает казаться, что это скрипит у него в ушах. Заголосил на ферме первый петух значит, три часа. Надоело лежать, ворочиться сбоку на бок, но и выходить еще рано. Сегодня днем он отлично выспался в шалаше и ждет не дождется рассвета, чтобы выйти в дозор. Теперь он официально назначен колхозным пограничником. «Колхозный пограничник», – шепчут губы мальчика, и он улыбается от удовольствия. «Это не шутка, не детская забава, а серьезное дело». Он видел, как загорелись у ребят глаза, когда они узнали об этом – А Ваня серьезно сказал: Ладно, пускай пока Боре. Он первый начал. Кончим с картошкой, тогда устроим пограничную заставу и выставим дозоры. Дней пять тому назад, когда подрос ранний картофель на поле скороспевой бригадой, Боря вспомнил разговор между отцом и председателем колхоза о Колорадском жуке. Они говорили о том, что скоро надо будет организовать обследование посевов картофеля. Уже тогда ему пришла в голову эта мысль, но он промолчал. Он вообще не любил хвастать раньше времени. Сначала надо доказать на деле, а потом на словах. И он решил действовать, никого не предупреждая. Раздобыл банку с широким горлышком и отправился на поиски колорадского жука. Вначале ему казалось, что это довольно просто. Вышел, заметил, прицелился, хлоп и в банку. Но не тут-то было. Не только колорадского, но и вообще никаких жуков он не поймал в первое утро. Другой бы на его месте сразу разочаровался и махнул рукой, но Боря был не такой. Характер у него настойчивый, упорный, вроде как у Вани. Уж если он что-нибудь задумал... То добьется своего. На другой день Боря принялся за дело иначе. Шел по рядам и осматривал каждый кустик сверху донизу. Начали попадаться жуки. Бойкие жужелицы, неуклюжие черные навозники, синие листоеды, красные усачи и божьи коровки. Все они угодили в банку. Ни один из них не походил на колорадского Но у мальчика возникло серьезное опасение, и он не пропускал ни одного жука. Вечером он решил посоветоваться с Ваней. Но «Ну, зачем ты их наловил?» – спросил тот, небрежно взглянув на копошащихся в банке насекомых. «Я их на картофельном поле поймал», – серьезно сказал Боря. «Ну и что? Похоже, они на колорадского жука, что ли?» «Знаешь, Ваня...» «Я думал, что раз они в картошке...» Начал Боря и замялся, не зная, как выразить свою мысль. «Чего ты думал? Вот именно, что ты ничего не думал!» Ваня достал книгу о картофеле и быстро нашел нужную страницу с рисунком и описанием колорадского жука. «Раз уж ты начал искать, — сказал он, — слушай, колорадский жук родственен божьей коровки». Ну вот, они похожи, но крупнее ее. Усиливая голос, продолжал читать Ваня, не позволяя перебивать. На красном фоне... Что такое фон, знаешь? Ну это, как сказать, когда на одной краской, например, голубой, фон неба. Правильно, слушай дальше. На красном фоне колорадский жук имеет на гладких надкрыльях 10 черных полосок. По пяти на каждом надкрылье. Каждая черная полоса окаймлена двойным рядом точенных ямок с обеих сторон. На лбу колорадского жука имеется черное пятно в виде треугольника. Передняя спинка покрыта ямками с 11 черными пятнами. Средняя наиболее крупная. Пятно хорошо выделяется и напоминает римскую цифру 5. Но ну и хватит. Дальше неважно, запомнил ты или нет запомнил. Ваня хлопнул приятеля по лбу книгой и засмеялся. Борис сердито нахмурился. Жуков он уловил не потому, что не мог их отличить от колорадского. Он думал совсем о другом. О том, что если сто лет назад в Америке на колорадского жука не обратили внимания, то не делают ли они ошибку, что не обращают внимания на всяких своих жуков? Ведь что тогда получилось? Жуки жили на склонах гор, и никто не знал, что это опасные вредители. Когда они появились на картофельных полях в штате Колорадо, крестьяне не стали их уничтожать. С этого и началось. Колорадские жуки перелетают большие расстояния в разные стороны и размножаются с невероятной быстротой. За 5-6 лет они расплодились в Америке в неслыханном количестве – Они двигались сплошной массой, хуже всякой саранчи, и поедали на своем пути всю картофельную и помидорную ботву. Они даже останавливали поезда, когда переползали через полотно железной дороги. Колеса паровоза буксовали в каше раздавленных жуков. Крестьяне перестали сажать картофель. Одно время думали, что в Америке вообще невозможно будет его выращивать. Раньше колорадский жук водился только в Америке. В Первую мировую войну несколько жуков случайно завезли во Францию, и через 10 лет они расплодились и распространились по всей стране. Затем жуки перелетели в Бельгию, проникли в Швейцарию и Испанию. За годы Второй мировой войны, когда было не до жуков, они успели заселить всю Голландию, Швейцарию, Германию и проникли в Англию, Италию, Австрию. «Колорадский жук – это народное бедствие. Он наносит громадный ущерб сельскому хозяйству, и с ним трудно бороться». Обо всем этом Боря читал, и именно поэтому он решил, что надо проверить, изучить и как можно скорее убедиться, что среди наших жуков нет такого, как колорадский. И он стал изучать. Заметив на картофельной ботве какого-нибудь подозрительного навозника – жужелицу или божью коровку, он начинал наблюдать, не жрет ли это насекомое, как и колорадский жук, листья картофеля. Каждое утро заставали комсомольцы мальчика на поле, неподвижно и подолгу сидящего на корточках перед кустами. На все вопросы Боря отмалчивался или отделывался короткими ответами. «Надо и сижу» или «Смотрю, как картошка растет». Скоро они догадались, что Боря старается поймать колорадского жука. Над ним начали посмеиваться. Позавчера у него произошло объяснение с бригадиром скороспелой бригады Валей Тигуновой, которая незаметно подкралась сзади и увидела банку с налобленными жуками. «Зачем ты ловишь?» – спросила она. «Надо! Для супа, что ли? А тебе-то что?» «Коллекцию собираешь?» но пускай коллекцию». «А говорят, что ты каваратского жука ищешь, верно?» «А хоть бы и так». «Ну и дурак, как они сюда попадут?» «Ничего ты не понимаешь», — рассердился Боря. «Как попадут? Очень даже просто. Залетит на пароход, спрячется куда-нибудь и поехал в Ленинград. Самолет может забраться в щелку и полетит к нам». И нарочно могут скинуть. Что, разве неверно? верно?» «Верно, верно», – сказала девушка и покрутила пальцем у себя над головой. Было обидно, что вместо сочувствия и поддержки он встречал холодное равнодушие и даже насмешку. Боря хотел прекратить свои наблюдения, но как раз в этот день, вернувшись домой, застал Николая Тимофеевича и Марию Ивановну. «Ага». «Вот и он!» – приветливо встретил его председатель. «А мы только что про тебя говорили. Садись, друг, будем беседовать». «Прошел по колхозу слух, что ты ловишь колорадского жука, правильно?» Боря потупился. Ничего хорошего он не ждал от этого разговора. «Да ты не стыдись!» – сказал отец. «Отвечай!» «Стыдиться тут нечего!» Подхватил председатель. «Делаешь ты полезное дело, вроде как пограничник, а мы хотим уточнить подробностей». При слове «пограничник» Боря поднял голову и насторожился. «Как пограничник?» – спросил он. «Но как же? Что пограничники делают? Ловят шпионов, диверсантов, вредителей и всякую другую мразь. А что такое колорадский жук?» Американский вредитель-диверсант. Вот и выходит, что ты пограничник. Это сравнение как нельзя больше пришлось Боре по душе, и он сразу оживился. «Так ловишь ты или зря болтают?» – спросил отец. «Ловлю. Поймал хоть одного?» «Нет». «Хорошо, что не поймал», – сказал председатель. «А где ты их ловил?» «На картошке». «Это я понимаю, что не воржи. У комсомольцев?» «Да». «А как ты смотришь, Боря?» – спросила Мария Ивановна. «Каждый кустик осматриваешь или так, где придется, из пятого в десятое?» «Подряд. Я, Мария Ивановна, по рядам хожу и все кустики осматриваю». «Молодец, так и надо. Все поле просмотрел?» «Все, я уже давно хожу». «Молодец, молодец!» – похвалил председатель. «Вот покончите вы со своей картошкой. Надо посты выставить на поля». Ваня обещал. «Самое это ребячее дело – жуков ловить. А ты продолжай, будешь числиться колхозным пограничником». Таким образом, добровольно начатое дело превратилось в серьезное поручение». После этого разговора Боря решил еще внимательней, еще придирчивей относиться к обследованию. Чувство его раздвоилось. С одной стороны, ему очень хотелось поймать колорадского жука, чтобы всем доказать свою бдительность. С другой, он понимал, что появление на полях колорадского жука – это беда, и лучше его не находить. Несчастье. Солнце еще не взошло, когда по деревне разнесся пронзительный свист. От такого свиста долго звенит в ушах, если стоять рядом со свистящим. Проснулась вся деревня, вслед за свистом раздался отчаянный крик Бори Дюкова. «Ваня! Ребята! Свиньи на картошке!» Снова свист и снова голос, замирающий в конце деревни. Через несколько секунд по улице вихрем бежали ребята, и топот их босых ног гулка раздавался в утренней тишине. Не помня себя, не чувствуя под собой ног, бежал Ваня. Свернув за деревню, он увидел в разных местах участка пять больших белых свиней и матку с выводком двухмесячных поросят. Все они были на делянке мальчиков. У Вани дух захватило, когда он еще издали разглядел, сколько взрыто земли. «Проклятые, проклятые! Что наделали, проклятые?» Шептали его губы, а сердце сжималось болью обиды и ярости. «Убить мало проклятых!» За свиньями по участку уже гонялись Боря и Саша. Животным, должно быть, нравилась эта беготня. Они решили, что мальчики с ними играют и, весело похрюкивая, перебегали с места на место по картофельному полю. Вчетвером ребятам удалось догнать самого игривого хряка и перевернуть его на спину. Хряк верещал, дрыгал ногами, но ребята крепко держали его. Ты что? Ты что? бормотал Ваня, хлопая толстяка позаду. Прибежали Костя, Зина, Тося, Катя и с криком погнались за свиньями. Вася догадался прихватить кнут и, размахивая им, несся во весь опор. «Дай им, Вася, дай как следует!» – кричал Саша. Агрей по спине!» Свиньи бросились к озеру. Какая уж тут игра, когда так больно стигают кнутом по бокам! Перевернутый вверх ногами виновник визжал истошно, пронзительно – что с ним делать. Сгоряча ребята не сообразили, что виноваты не животные, а кто-то другой. Попробовали за ноги вынести толстяка с делянки, но он был слишком тяжел, пришлось отпустить. Наконец, на дороге появилась Валя Коведяева, настоящая виновница несчастья. Вместе с ней бежал Слаем Бишка. Пес кидался по сторонам, не зная, что делать, «Догонять ли удирающих свиней или хватать за ноги ребят?» «Вот бы кого кнутом-то!» – сказал сквозь зубы Ваня, погрозив свинарке кулаком. На глазах мальчика стояли слезы. В груди кипела злость, но она уже уступала место отчаянию. Страшно было смотреть на делянку. Земля изрыта, истоптана, растения вывернуты, помяты, изломаны. По первому впечатлению казалось, что все погибло. Ваня сел на чербан и безнадежно опустил голову на грудь. Вот и пропало все. Столько трудов, хлопот, надежд. И все одним разом. Размножали, поливали, пололи, уберегли от мороза. Загнав свиней на место, вернулись ребята. Я, понимаешь, пошел в дозор. Вижу, возле шалаша что-то белое. Рассказывал на ходу Боря. «Что такое, думаю? Шевелится, копошится. Подошел ближе. Батюшки, свиньи! Сначала я сам хотел гнать, а они дураки!» «Надо было здесь дежурить каждый день», – перебил его Саша. «Я хотел сказать». «А что не сказал?» «Да разве можно было думать?» Никто из ребят так остро не переживал несчастья, как Ваня. Он слушал друзей. Но смысл их разговора не доходил до его сознания. Все стало вдруг как-то безразлично, неинтересно. «Это Коведяева Валька виновата. Оштрафовать ее как следует. На тысячу рублей», — сказал Боря. Девочкам повезло. Их делянка была цела. Ровными рядами стояли растения и как будто посмеивались над Ваней. «Что, перегнали?» Только на одном краю пробежавшая свинья потоптала несколько стеблей. Подошла Зина. «Что делать, Ваня?» – грустно спросила она. «А что делать? Видишь, сама». «Надо скорей!» Он посмотрел на девочку, перевел взгляд на делянку и задумался. «Чего он раскис?» «Конечно! Нужно скорей! Скоро взойдет солнце и начнет сушить!» «Вывернутые из земли и поломанные растения. Спасти, что можно. Они же живые. Не все еще потеряно. Сломанные резать на черенки не успеют ли они? Но успеют ли они прижиться и вырасти? До конца сентября остается три месяца. Осень может случиться тепло, и тогда весь октябрь. Успеют. Скорей, скорей! «Саша», — сказал он твердым решительным тоном, — «Бегом домой и тащи корзинку и ножик». Саша почувствовал важность момента и, не расспрашивая опрометью, пустился по дороге в деревню. «Девочки!» – взволнованно и торжественно обратилась Зина к подругам. «Мы должны помочь и не уйдем домой, пока все не исправим». Ответа никто не ждал. Все понимали состояние друзей. Молчание девочек было их согласием. «Боря, Вася, ломайте лопухи! Как можно больше лопухов!» – скомандовал Ваня. И, видя, что те не понимают, пояснил. «Закроем на день растения от солнца, а то завянут. Костя, а мы с тобой здесь. Девочки, давайте за работу, время идет!» Чтобы не толкаться и не мешать друг другу, распределили редки и разошлись по делянке. Там, где растения были только помяты, но корнями цеплялись за землю, их оправляли, окучивали, равняли землю. Ростки, вывернутые на поверхность, переносили в новый ряд. Прежде чем посадить такое растение, ребята невольно засматривались на него и улыбались. Внизу на стебельке торчали уже столоны, на концах которых завязывались крошечные клубеньки. У северной розы они были ярко-красного цвета, У камера за белые. Теперь исчезло и последнее сомнение: клубни будут, они уже есть, и на каждом растении не меньше трех штук, а попадались растения и с пятью клубеньками. Ой, девочки, смотрите, какие малюсенькие картошечки, как ягодки! Каждый раз умилялась Тося. Четыре штучечки! Взошло солнце. Оно еще пряталось за лесом, но противоположный берег был ярко освещен. Низко над землей стулался туман и, цепляясь за травинки, покрывал их влажной пылью. Скоро пыль сольется в мелкие капельки росы. Они повиснут на кончиках листьев, на траве и тысячами бриллиантов заблестят в солнечных лучах. Сосредоточено и молча работали ребята – Все постепенно принимало на участке прежний вид. Работали просто руками. Умелые руки, хороший инструмент. Пальцы чувствуют каждую крупинку земли, каждый корешок. Они отгребают, расправляют, сажают, обжимают, рыхлят, окучивают. Когда нужно, руки превращаются в цапку, грабли, совок, колышек. нет худа без добра. Лучше всех работала Катя Миронова. Переходя от растения к растению, она издали видела повреждения, намечала, что нужно делать, и, наклонившись, все делала точно, решительно и быстро. И вся она была какая-то,